Глава 113. Многоножка рванулась с моего лица вверх и на волю, оставив сотню пылающих царапин. Пение оборвалось. Затем гробовая тишина сменилась странным девчачьим визгом, источником которого являлась отнюдь не единственная присутствовавшая в комнате девушка. Я прыгнул и вцепился правой рукой в горло старого козла с гривой седых волос и омерзительным выростом на лбу. На старике красовался балахон из дивных диковин. Самый лучший, не сомневаюсь. Придурок выронил бронзовый меч. Его глаза полезли на лоб. Он попытался покачать головой. Нет! Я не мог оторвать глаз от кошмарного уродства, размером и цветом напоминавшего гранат, щедро усыпанный старческими пятнами. Я подумал о страфе и крепче стиснул пальцы. Многоножка обернулась двумя концами вокруг глоток двух помощников, самых молодых и здоровых из всех. Они тоже были в балахонах и при мечах. Сегодня на улице никто не обратил бы на них внимания. В комнате присутствовали другие люди, а именно Майкон Д. Сторнс и кучка полутрупов. Майкону не полагалось ни балахона. Не меча, даже недоделанного. Он направился к Кипу и Кивинс, которые лежали на деревянном столе в середине самой сложной и разноцветной мистической диаграммы из всех, что я когда-либо видел. Кип пребывал без сознания, в отличие от Кивинс. Магистру Безме хоть в чем-то удалось преодолеть стереотип злодея. Он не раздел ее догола, прежде чем приступить к работе. Однако. Она была торопливо замотана в один из балахонов, вероятно, второй по качеству. И на груди у нее лежал меч, рукоять в связанных руках, острие между колен. Не успел я выбраться из гроба, как она вновь разоралась. Оставалось надеяться, что у Майкана добрые намерения. Я ничего не смогу предпринять, если он решит сделать гадость, прежде чем я разберусь с его кузеном. Однако я мог не волноваться. Парадная дверь и прилегавшие к ней окрестности взорвались внутрь. Из мусорного облака вышла черная орхидея в полном соответствии с моими представлениями о ней как о духе смерти. Она была ужасна. излучала собственное темное сияние с еще более темными искрами. Перед ней катилась волна зловония. Ей очень подошло бы ожерелье из гниющих детских голов и оторванных пенисов. Задняя стена тоже взорвалась. Сигнализация и защита магистра Безмы ничего не стоили. Прибыли лунная гниль с лунной плесенью. Их плающий гнев остудил надежду, вспыхнувшую было на лице моей жертвы. Лунная плесень выглядела мрачнее сестры. Она пребывала в полноценном режиме обманутой женщины. Здание содрогнулось с такой силой, что даже многоножка на мгновение ослабила хватку. Могучий спутник блондинки пробил потолок, словно камень, упавший с огромной высоты. На самом деле он стоял на тонне камня, перевернутой могильной стелли, пробившей крышу и несколько верхних этажей. Пол этого этажа здоровяк тоже пробил, на дюймы разминувшись с Кивинс, Кипом и Майконом и остановившись по бедро в твердой древесине. Все открытые глаза обратились к нему, а маленькая блондинка слетела вниз сквозь проделанное им отверстие. Я снова сжал пальцы. Магистр Безма отключился от нехватки воздуха. В дыру оставленную черной орхидеей, ворвались Морли, Синдж и Долларден. Все уставились друг на друга. Что сказать, нашлось только у Кивинс, зато в больших количествах громко, грубо и озлобленно. Она захлебывалась бранью, пока лунная гниль не вытянула руку, как перед моим домом на Макунадо, с тем же воздействием на общественное спокойствие который продлился секунд двадцать. Потом что-то сломалось, и Кивинс начала все сначала. Майкон повозился с веревками Кивинс, развязал их и взялся за Кипа. Освободившиеся Путы и Кляп перешли прямиком к магистру Безме. Как только Мейнс Б был связан, симпатичный, но встревоженный умница Гаррет направился к Кипу, который выглядел паршиво. Его кожа приобрела отвратительный сине-серый оттенок. «Кто-нибудь, взгляните на этого парня и скажите, что с ним не так?» Я обращался к близнецам, но в ответ на мою просьбу от магистра Безмы оторвалась повелительница смерти. Секунды спустя цветовая гамма Кипа изменилась к лучшему. «Ты!» — ткнул я пальцем в Кивенс. «Заткнись к чертовой матери!» «Давно пора. Девчонку спасли. Никто не ждал от нее благодарности или дружелюбия, но она могла хотя бы прекратить жаловаться. Девочки-подростки, они такие, готовы петь, плясать и ныть по любому мыслимому поводу. И сейчас ко мне направлялась еще одна, живущая в моем доме. — Ты? — сказал Ясиндж. — Ни слова. Она промолчала, но я все равно прочел ее мысли. — Давайте... Соберем их вместе, предложил я, словно это действительно требовалось озвучить. Плохие парни уже сбились кучкой, лишившись своих бронзовых зубочисток. И захватите их костюмы. Они могут нам пригодиться. Злодеи не стали сопротивляться, просто стояли, сидели или лежали с несчастным, безнадежным видом. Единственный, попытавшийся сбежать, вляпался прямиком в комбинированный волшебно-механический капкан, который по абсурдной случайности не обезвредил ни одного захватчика. «Маришка, выпустите этого придурка!» «Морли, давай вместе с Майконом вытащим здоровяка из пола!» Здоровяк начал дергаться и застрял еще крепче. Я встретился глазами с маленькой блондинкой. Она едва заметно улыбнулась и чуть кивнула. В этот момент она мне кого-то очень сильно напомнила. Но кого? Ощущение, что я ее знаю, было сильнее аналогичного чувства по отношению к Хагей Кагамеи, которая казалась скорее ностальгическим. Доллар Дэн связал запястья и лодыжки пленников веревкой, найденной на лестнице, ведущей на второй этаж. Такой же веревкой были связаны Кивинс и Кип дыхание экипа улучшилось но он спал должно быть его опоили чтобы не дергался дэн привязал каждого здорового злодея между двумя неспособными самостоятельно передвигать ноги а с концов пристроил по мертвецу закрепив их узлом с которым мог справиться только очень острый нож плохим парням не понравилось что их оставили на милость представителя низшей расы Но пожаловался только один. Тара Чейн применила к нему горловое заклинание, которое на сей раз сработало лучше, чем с дочерью волшебницы. Появился грязный человек. «Эй, Дэн! Тут он!» «Хорошая работа!» Им оказался фургон, увезенный злобным лином, без серого возницы. Доллар Дэн отправил грязного человека за фургоном, поскольку решил, что после схватки Не все из нас будут в состоянии идти. «В район просачиваются жестяные свистки», — также сообщил грязный человек. «Похоже, они не знают, чего хотят, но что-то будут искать». «Надо доделать все и идти, пока не втянули в беседу. В чем смысла нет?» — сказал мне Дэн. «Какого черта они не займутся празднующими алкашами?» — проворчала Тара Чейн. Ряженые уже должны были хлынуть на улице в кварталах с лучшим освещением, поскольку дождь так и не собрался. К ним присоединятся карманники и сумочники. После фейерверка начнется настоящая пьянка и беспорядки. Если краснофуражечники относятся к своей работе всерьез, они постараются предотвратить худшие драки и не допустить их распространения, а также летальных исходов. Проклятие! Этим займутся люди генерала Тупо. А в данный конкретный квартал стягивается нечто особенное. Тайная полиция. Не стоит рассчитывать на дружелюбие спецов дела Шустера. Возможно, им даны особые инструкции сделать особый пример из одного особо надоедливого профессионального сыщика. Возможно... Они предпримут особую попытку застать вышеупомянутого особого парня в достаточно особых обстоятельствах, чтобы единственным способом выбраться для него стало согласиться на особый иммунитет, причитающийся личному особому агенту принца Руперта. «Очевидно, следует обдумать возможность убраться отсюда особенно быстро», — сказал я. Особые умы именно об этом и думали. Команда Джона Растяжки, считая его самого и доллара Дэна, исчезла в один миг. Это было не просто стремительное крысиное отступление, но план рассредоточиться перед тайной полицией, предоставив им загадочные тени для преследования. Мы закончили связывать компанию магистра Безмы. Пленники остались дожидаться спецов. Безма и Майкон отправились в фургон вместе с по-прежнему спящим Кипом-Проузом, по-прежнему кипящей Кивин с Альгардой, которую связали, чтобы она не подпадала под собственное дурное влияние и оружием, и костюмами, изначально предназначавшимися для ритуала. Четыре псицы залезли в фургон вслед за людьми. Во время заварушки они держались в стороне, знали, когда лучше не лезть под ноги. Морли спустил нас с небес на землю, развеяв растущее общее стремление совершить нечто поспешное и, скорее всего, глупое. Со всеми нашими талантами мы вполне в состоянии уйти отсюда под видом людей, направляющихся на праздник. «Хорошая мысль», — согласилась Чейн, изучая Морли тем, — особым взглядом, которым женщины постоянно на него смотрят. — У нас есть костюмы. Синдж закатила глаза, покачала головой и шепнула мне. — Не стоит ревновать. — Да, можно было бы повеселиться. Жаль, что тут нет Белинды, которая могла бы поразить нас отсутствием чувства юмора. Затем в поле зрения не осталось ни красюков, за исключением Синдж, ни черной орхидеи, ни даже огромного друга маленькой блондинки. Ни самой блондинки. Я не заметил, как исчезла орхидея. В последний раз видел ее, когда она велела привести всю компанию домой к метательнице теней. Ее уход разочаровал меня, но не удивил. Еще большим разочарованием стала пропажа блондинки. Я так хотел познакомиться с ней поближе. Исчезновение здоровяка вызвало скорее изумление. Я не сомневался, что увижу их снова.